Глава 10. Краснопёров несколько часов опрашивал коллег погибшего журналиста. Полицейского не удивило, что телевизионщики знали о факте убийства Соловьёвского. Кои какие данные просочились в вечерние новости, поэтому появление следователя ни у кого не вызвало вопросов. Телевизионное братство оказалось настолько суетливо, занятой и энергично в движениях, что приходилось выдёргивать или вылавливать каждого для беседы. Дисциплины они не отличались, а может, в этом и состояла та дисциплина, которая позволяла выпускать репортажи и программы. Думать над этими вопросами у полицейского не имелось ни времени, ни сил, ни желания. Звук оператора, режиссёры, осветители, гримёры рассказывали о Соловьёвском Как под копирку, словно сверху получили методичку, по которой необходимо действовать, и что говорить в случае вторжения на территорию канала пришельцев из других планет и полицейских. Коллеги хором хвалили журналиста, и ни один солист не пропел партию, хоть с какой-нибудь критикой в адрес погибшего. Это и понятно про покойников или хорошо или ничего. И всё же Краснопёрову казалось, что почивший телевизионщик являлся фигурой яркой и неоднозначной, чтобы про него нечего было рассказать, кроме лестных преглаженных высказываний. И картина вырисовывалась примерно такая: Соловьёвский был отличным профессионалом, умным, грамотным, Журналист разбирался в тонкостях политических вопросов, имел широкий кругозор и невероятную работоспособность. Знал несколько иностранных языков, спал мало, большую часть жизни проводил в студии. С коллегами обходился корректно, но не терпел мнений, которые противоречили его мировосприятию. Алексей Рудольфович мог в прямом эфире выгнать из студии приглашённого участника, который, на его взгляд, оскорблял присутствующих политиков. В то же время именно такие выходки делали популярными его программы. С подчинёнными не дружил, но был вежлив и корректен. Имел ли врагов? Безусловно, как и всякая популярная медийная личность. А вот к убийству такого рода враги не могут быть причастны. Одно дело – зависть и злоба. Эти чувства заставляют делать каверзы. А другое дело – кровная обида и кровная месть. Нельзя сказать, чтобы все повально обожали журналиста. Но никто не называл имя человека, который бы люто до убийства ненавидел Соловьевского. А что до тех, которых он из студии выгонял, Как позвольте, это игра на публику. Все в студии получали свою долю рекламы, рейтинга, а соответственно и доходов. Лучше 10 раз подставить шкирку для того, чтобы тебя с треском выдворили на глазах у многомиллионной аудитории, чем получить закрытую дверь в студии и соответственно забвение. И потом он совершенно устраивал власть. Краснопёров выдохся. Осталась последняя встреча, и полицейский поспешил на улицу. Женщина не захотела специально приходить в студию, чтобы поговорить с представителем правопорядка. Она назначила деловое свидание в парке неподалёку от редакции канала. Павло никогда не интересовали ток-шоу, тем более на политические темы. влиять на реальную политику ни участники, ни ведущие не могли, да и сама форма проведения оставляла желать лучшего. Споры, зачастую переходящие в срач в прямом эфире, удерживали у телевизора маргиналов и людей, у которых не имелось своего мнения, и которые брали это мнение у таких, как Соловьёвский. Так считал Павел и мысленно подбирал слова, с которых начнёт разговор с бывшей коллегой и соведущей журналиста. Когда Краснопёров собирал информацию о деятельности ведущего, то наткнулся на совсем незначительный, но занимательный фактик. Около года тому назад Соловьёвский выгнал из студии свою партнёршу по эфиру Работали они вместе давно. Обоим было удобно общаться в форме диалога. Сам ведущий позиционировал Регину Карандышеву как свою партнёршу. На самом деле, она должна была быстро найти ту или иную информацию и подсунуть Алексею Рудольфовичу, чтобы тот не терял темп эфира. Ещё в её обязанности входила поддерживать разговор, но только в русле, который укажет сам ведущий. В действительности, телевизионное братя считала Регину самостоятельной единицей. До того, как прийти на передачу к Соловьёвскому, она долгое время проработала на радио и вела собственную передачу на телевидении. Зачем она пошла в служение к Алексею Рудольфовичу, никто не понимал, но факт оставался фактом. И вот, как-то в одном из утренних эфиров Карандышева публично позволила себе не согласиться с какими-то доводами ведущего. Мало того, она осмелилась вступить с ним в спор. Журналист не на шутку разозлился и, еле сдерживая гнев, предложил Регине собрать манатки и покинуть студию. Ни больше, ни меньше. Именно такими словами. Когда Павел нашел в интернете и посмотрел эфир, то удивился той мелочи, из-за которой разгорелся сыр-бор, А больше удивила редакция обоих ведущих. То, что Соловьёвский еле сдерживал гнев, было видно невооружённым глазом. И если бы не включённые камеры, он бы разнёс студию на куски. Регина смотрела на журналиста широкими от удивления глазами. Скорее всего, она просто не могла поверить, что это происходит именно с ней. Да ещё спектакль с изгнанием непослушной партнёрши. в прямом эфире с миллионной аудиторией тогда карандашева покинула студию буквально на глазах у всей страны и буквально со своими монадками больше нигде ведущая не всплывала и про неё забыли быстро а вот краснопёров умудрился найти её телефон и попросил о встрече мало ли на что способна обиженная дама павел её сразу узнал она красивая лучше, чем в телевизоре. На встречу шла высокая стройная женщина в грубо вязаной кофте и в мягких сапожках на невысоком каблучке. Шлейфом развевалась шёлковая юбка в крупный горох. Смуглая кожа подчёркивала голубизну глаз и светлый ёжик волос. Краснопёров неожиданно для себя приосанился и стряхнул невидимые крошки с рубашки. Здравствуйте. Павел протянул руку. Спасибо, что пришли. Я Павел Краснопёров, следователь прокуратуры. Регина, женщина протянула руку в ответ и улыбнулась. Спасибо, что вытащили из квартиры. Павел неприлично долго держал ладонь журналистки, от чего она смутилась, ещё раз зафиксировала рукопожатие и попыталась освободить руку. Краснопёров спохватился и виновато улыбнулся. Извините, великодушно. Вообще-то это против моих правил, но ради вас я их нарушу. Вы очень красивая женщина. Хм, разве делать комплименты это против правил? Регина смотрела на полицейского с улыбкой. Когда находишься при исполнении обязанностей, как-то не совсем правильно флиртовать. А вы уже флиртуете со мной. Ещё нет, но планирую. Павел говорил и с ужасом понимал, что его язык несёт слова, не согласованные с головой. "А если я замужем?" Терегина хитро сощурилась. "Полицейский и журналист очень похожие профессии, и вы должны знать, что прежде чем встретиться, я навёл о вас справки. Ах, да. Вы меня в чём-то подозреваете?" Моя работа подозревать всех. Извините за прямоту. Красноперов прокашлялся. Я хотел бы поговорить с вами о Соловьевском. Вы какое-то время работали вместе. Не стану скрывать, что видел тот эфир, когда журналист указал вам на дверь. В таком случае мне нечего добавить. А может, выпьем кофе? Полицейский понял, что... Что с самого начала всё испортил, и разговор ещё не начавшись, зашёл в тупик. Лучше пройдёмся. Сейчас я занимаюсь написанием статей для различных журналов. Много времени провожу дома, у компьютера, и хочется воспользоваться возможностью прогуляться на свежем воздухе. Регина замолчала на секунду. Знаете, почему я не пришла в студию? На другой день после инцидента у меня забрали пропуск. Понимаете, ещё ничего не было решено, отдел кадров держал у себя мою трудовую книжку, я не подписывала никаких документов, а служба безопасности уже выставила меня за дверь. Словно террористку с бомбой. Оскорбил не сам инцидент в студии, а реакция коллег. За меня никто не вступился. Это потом стало понятно, что каждый трясся за своё место. Соловьёвский мог любого вышибить без суда и следствия, даже не объясняя причин. Он такой всесильный. А как же руководитель канала Синявский? Он мог выступить в роли третейского судьи? Нет, не мог. Я думаю, что между Алексеем Рудольфовичем и боссом негласная договорённость. Журналист делает рейтинг, а руководство не вмешивается во внутренние взаимоотношения отдела. но кто станет ссориться с курицей, несущей золотые яйца? Неужели Солодьевский был настолько независимым, что никто не мог указать ему на ошибки? Давайте присядем. Они устроились на скамейке возле озера. Регина слегка отстранилась, чтобы видеть на лице реакцию собеседника. Чтобы понять сущность моего покойного коллеги, надо знать его характер. Сейчас попытаюсь его обрисовать. По сути, Алексей был хорошим парнем, но его съела работа, как раковая опухоль съедает здоровый организм. Понимаете, от него постоянно требовался рейтинг. Допустим, он воспользовался определённым журналистским приёмом, и дело пошло. Эфиры стали интереснее, просмотры росли, но долго кататься на одном и том же нельзя. Зрителю наскучивает Вот он придумывает что-то новое, и пошло, поехало сначала. Интересно, занятно, куча отзывов. Через время хлеб очерствел, зрелища затухли. Вот тогда он начал применять запрещённые приёмы. Сначала незаметно, но постепенно передачи становились всё более разнузданными. Как-то он пришёл в студию с ведром, на котором было написано говно, а передача политическая. Значит, кого он мазал из этого ведра? Правильно, политических оппонентов. В первый раз руководство канала проглотило и даже не пожурило журналиста, ведь за правду радеет, идёт правильным политическим курсом. А уж какие приёмы использует, неважно. Он же журналист, имеет право на театрализацию и прочие примочки. Главное высокие показатели. Всё. Дальше его было не остановить. Драки в студии стали делом привычным. Выкидывали публично под камерами всех не согласных. Про хамство участников и нецензурные выражения уже не говорю. У него напрочь вылетело из головы главное правило публицистики: журналист должен быть непредвзятым. Его задача оглашать ту или иную информацию и не высказывать оценочных суждений. Объективность освещения событий спряталась в дальний угол и не показывала вида, что она вообще существует. Соловьёвский искусно манипулировал фактами, мог перевернуть всё с ног на голову. Он оказался мастером в подтасовке фактов. Например, он публично вещает о коррупции в европейских странах, достаёт факты, как фокусник кроликов из шляпы, и факты все правдивые, проверенные, Но он умалчивает о том, что некий наш министр купил журналистке любовнице элитные апартаменты и оплатил не из своего кармана, а из тех денег, которые предназначались на тушение лесных пожаров. Так вот, со временем он сбросил с маской правдороба, который крушит врагов направо и налево любыми доступными способами. У него появились влиятельные покровители. Сам президент на грудь орден повесил. Но кто тронет эту священную корову? Регина сбилась. Я имею в виду, что в политику от дела никто не лез. И что, он вот так никого не боялся? Дело не в страхе. У него началось какое-то раздвоение... Он стал презрительно относиться к тем, кто ниже, осторожничал с тем, кто с ним на одной доске, например, с Синявским, и благоговел перед министрами, миллиардерами и теми, кто высоко. Кто мог быть заинтересован в его смерти? Знаете, когда я ушла с канала, наверное, с месяц переживала обиду, а потом начала следить за передачами и эфирами Соловьёвского. По моим соображениям, его смерть никому не нужна. Да, он перегибал палку, скандалил, мог оскорбить, но за это не убивают. Его место никто бы не занял. Пришли бы другие журналисты, но не такие, как Алексей. Значит, парень был незаменим? Незаменим при этом руководстве. Ушел бы Синявский и оголтелый журналист, тоже бы отправился на вольные хлеба. За время совместной работы я хорошо его изучила. Очень интересный, на мой взгляд, получилась последняя передача Алексея. Собственно, это не его передача, его приглашали иногда на запись в качестве эксперта. Прямой эфир шёл вяло. Проплаченные зрители только и зевали, и тут микрофон переходит к Соловьёвскому, и понеслось. Тема программы была такая: Женщина пытается найти своего сына, которого муж, то ли сириец, то ли афганец, забрал у супруги и мальчика вывез в свою мусульманскую страну. А может, не вывез, но это не важно. Соловьёвский, не зная эту пару, не особенно вникая в суть происходящего, во всеуслышание не предполагает, а утверждает, что отец вовлёк сына в террористическую организацию. и обещает привлечь следственный комитет для проверки этой семьи по теме экстремизм. Зал бьётся в истерике, программа спасена. Какой пердимонокль, высший пилотаж. А когда прошла передача? В четверг вы можете посмотреть в записи. Честно сказать, я думал, что во всех ток-шоу сидят тряженые, исполняют заранее написанный текст и ведут себя согласно сценарию. О нет. Редакция получает мешки писем и миллионы сообщений от простых людей, которые жаждут появиться на широком экране и поведать душещипательную историю своей жизни. Приходят крики о помощи, народ делится сплетнями, казусами и смешными курьезами. Это не тема Соловьёвского. На ток-шоу он присутствовал как приглашённая звезда. И, кстати, хорошо на этом зарабатывал. У кого-то же он уважал? Знаю только одну персону. Это непререкаемый авторитет матери. Она для него являлась мерилом всего. А вы простили его? Вы на что-то пытаетесь намекнуть? Боже упаси. Я с вами абсолютно искренен, поэтому расшифрую вопрос. У вас пыли близкие отношения? Краснопёров смотрел в голубые глаза, не отрываясь и не боясь утонуть. Да хрен с ним, на дно так на дно. Такие глаза могут встретиться только раз в жизни, и надо этот шанс использовать. Регина подняла брови и скривила губы. Не думала, что разговор зайдёт в такую плоскость, и подробности личной жизни могут стать предметом рассмотрения полиции. А я никак полицейские интересуюсь. Ах, вот оно как. Карандышева всплеснула руками и заразительно засмеялась. Тогда отвечу. Она кое-как уняла смех. Я не интересовала Соловьёвского как женщина, а он никогда не занимал мои мысли. Когда я влилась в команду, у нас здорово получалось. Ещё не витали в воздухе вёдра с дерьмом. Мы спорили, но красиво, заразительно, так чтобы у зрителей и у слушателей Возникали вопросы. Вы бы удивились, если узнали, что Соловьёвский имел свест на стороне. Да ладно. Брови Регины снова взлетели вверх. И моралисту Алексею Рудольфовичу были не чужды житейские радости. И кто эта дама? Она не имеет ни к политике, ни к журналистике, ни к шоу-бизнесу никакого отношения. Простая перебоччица. Дама далекая от современных стандартов красоты, то есть вся естественная, обаятельная и женственная. Говорит, что на момент знакомства понятия не имела о сумасшедшей популярности журналиста и о том, что он женат. В его дела не лезла и знать не знает, кому может быть интересно смерть мужчины. Почему-то разговор о погибшем журналисте ужасно надоел полицейскому. Он поднялся и протянул руку женщине со светлым ёжиком волос Вы знаете, я очень занят сейчас. Дело Соловьёвского курирует следственный комитет. Нас подгоняют и торопят с раскрытием. Но вскоре я хотел бы пригласить вас на свидание. Регина взяла протянутую ладонь и встала рядом. Почему телефон не спрашиваете? Ну, не забывайте, с кем имеете дело, мидам. Тогда, может, перейдем на «ты» именно так и с превеликим удовольствием?